Глава двадцать «После окончания сезона я уезжаю в Лейпциг. Анна, прошу тебя, поехали вместе со мной», — уговаривал свою возлюбленную Йенс. Они снова сидели в гостиной квартиры Отто, и Йенс обвил руками хрупкую фигурку Анны. «Я ни за что на свете не оставлю тебя здесь, в христиане да еще в лапах этого Герра Байера». «У меня нет полной уверенности в том, что после того, как ты ответишь отказом на предложение выйти за него замуж, он поведёт себя как порядочный человек». Йенс осторожно поцеловал Анну в лоб. «Давай поступим так, как поступают все влюблённые во все времена. Убежим вместе. Ты говоришь, он хранит в сейфе все твои деньги, которые тебе выплачивают в театре. Да, но я уверена, что если я попрошу, то он отдаст эти деньги мне». Анна сконфуженно умолкла, слегка прикусив губу. — Йенс, тебе не кажется, что с моей стороны будет крайне непорядочно повести себя по отношению к нему таким неблагодарным образом? Ведь Герр столько сделал для меня. И потом, а что я стану делать там, в Лейпциге? — Господи, да Лейпциг — это центр музыкальной Европы. «Уверен, там для тебя откроются по-настоящему блестящие возможности. Ведь сам маэстро Григ сказал тебе, что здесь, в Христиании, всё слишком узко, слишком ограничено, слишком провинциально. Твой талант заслуживает гораздо большего признания», — принялся умасливать Анну Йенс. «Между прочим, издатель Грига тоже живёт в Лейпциге. Да и сама маэстро часто бывает в этом городе. Так что в будущем ничто не помешает вам возобновить ваше знакомство». «Анна, прошу тебя, подумай хорошенько над моим предложением. По-моему, это единственно приемлемое решение для нас обоих. Пока мне в голову не приходят никакие другие варианты». Анна застенчиво взглянула на Йенса. Больше года она привыкала к новой для себя жизни в христиане. Что, если там, куда он зовёт её, она не сможет прижиться? К тому же, по мере того, как росла её уверенность в своих силах, она всё больше и больше влюблялась в роль Сольвейка. Ей нравилось быть с Ольвейк. и она будет скучать по Фрэйкин Олсдаттер, и по Руди тоже. Однако стоило ей подумать о том, каково это — жить в Христиане, зная, что Йенса здесь больше нет, и у неё тут же начинало ныть сердце. «Знаю, я прошу от тебя слишком многого», — Йенс словно прочитал её мысли. «Да, ты можешь остаться здесь и со временем стать самой известной сопрано во всей Норвегии», Но ведь можно же наметить себе и более высокие цели. И при этом не только жить вместе с любимым человеком, но и приобрести гораздо более внушительный успех. Конечно, нам будет непросто. У тебя денег нет, а у меня их слишком мало. Только те, что дала мне мама, чтобы оплатить мою учёбу и проживание в Лейпциге. Что ж, будем жить, питаясь музыкой, своей любовью друг к другу и верой в наши таланты. Закончил он на несколько патетической ноте. «Янс, но что я скажу своим родителям? Ведь Гер Байер наверняка сообщит им о моём поступке. Я опозорю всю нашу семью, навлеку бесчестьян на родных. Мне даже страшно подумать о том... Я не вынесу, если они подумают, что я...» Анну молкла в отчаянии, приложив руку к колбу. «Дай мне время поразмыслить. Я должна всё хорошенько обдумать». «Конечно, должна». Миролюбиво согласился Йенс. «Ведь до окончания театрального сезона есть время. Пэр Гюнд будет идти на сцене ещё целый месяц». «И потом... Я не смогу... Да, я не смогу быть с тобой, если мы не поженимся». Выпалила Анна, залившись краской смущения. Ей было стыдно уже от того, что она сама затронула столь деликатную тему. «Я буду гореть в аду за такой грех» а мама заживо сварит себя в котле, не вынеся такого позора. Столь богатое воображение Анны вызвало улыбку на устах Йенса. «Как я понимаю, Фрэкен Ландвик», — проговорил он, нежно беря её руки в свои, — «вы желаете получить третье предложение руки и сердца кряду от череды ваших соискателей, да?» «Да нет же, я просто хочу сказать, что... Анна...» Йенс поцеловал её худенькую ручку — Я знаю, что ты хочешь сказать. И прекрасно понимаю тебя. И заявляю тебе со всей ответственностью, неважно, убежим мы с тобой в Лейпциг или нет. Но предложение руки и сердца я намереваюсь тебе сделать в любом случае. Правда? Чистейшая правда. Если мы поедем в Лейпциг, то, обещаю, мы обязательно поженимся перед отъездом, но только в тайне от всех. В мои намерения вовсе не входит подрывать твои моральные принципы. Спасибо. У Анны отлегло на душе. По крайней мере, намерения у Йенса действительно самые серьёзные. Так что даже если им придётся тайно бежать в Лейпциг, она мысленно содрогнулась от такой перспективы, но тут же постаралась загнать свои страхи поглубже в себя. То хотя бы в глазах Господа они будут законными супругами. — Скажешь мне, когда вернётся Гербайер и начнёт донимать тебя, требуя ответа на своё предложение? — спросил у неё Йенса. «Понятия не имею, зато...» Анна глянула на часы, висевшие на стене, и в ужасе прижала руку к губам, увидев который час. «Зато я знаю, что мне пора бежать в театр. Я должна появиться там за полтора часа до начала спектакля, чтобы гримерша успела нанести грим. Конечно, беги. Но вот что ещё, Анна. Хочу, чтобы ты поняла. Если случится так, что я не уеду в Лейпциг, а ты откажешь Геру Байеру то у меня такое чувство, что он всё равно не даст нам спокойно пожить в христиане. А сейчас поцелуй меня на прощание. Вечером я буду лицезреть тебя на сцене, но прошу тебя, ты без промедления должна дать мне ответ». После спектакля Анна возвратилась домой совершенно без сил. Ей хотелось только одного — побыстрее пройти к себе в комнату и лечь в постель. «Как прошёл спектакль, Анна?» Фрэкин Олсдаттер бросила на девушку вопросительный взгляд. Она уже принесла ей в спальню стакан горячего молока и начала помогать раздеваться. «Всё прошло хорошо, спасибо. Рада слышать это. И рада за вас, милая. Должна сообщить вам, что вечером пришла телеграмма от Гера Байера. Он сообщает, что его матушка скончалась сегодня днём. Он останется с сестрой на похороны, но уже в пятницу вернётся домой. Осталось всего лишь три дня». Пулей пролетела в сознании Анны. «Мне очень горько слышать столь печальную новость», — сказала она вслух. «Да, новость невеселая». Одно утешает, что Фру Байер наконец-то отмучилась. «С нетерпением буду ждать возвращения Гера Байера», — солгала она фрекинолсдаттер, когда та уже собралась уходить. Однако, устроившись в постели, Анна тут же почувствовала, как у неё начались нервные колики в животе, от одной только мысли о том, что Гербайер возвращается. На следующее утро она вышла к завтраку, всецело погружённая в свои невесёлые мысли. «Анна, милая, что-то вы сегодня с самого утра такая бледненькая. Плохо спали?» — участливо поинтересовалась у неё Фрэкин Олсдаттер. «Да так, мысли всякие донимали. Если какие -то неприятности, так поделитесь со мной. Вдруг я сумею чем-то помочь». «Вряд ли кто-то сможет помочь мне», — тяжко вздохнула в ответ Анна. «Понятно». Фрэкенолс Даттера кинула её внимательным взглядом, но не стала более расспрашивать. «Обедать будете дома?» «Нет, мне уже пора. Надо явиться сегодня в театр пораньше. Тогда, Анна, я жду вас к ужину». Следующие три дня Фрэкин Олсдаттер вместе с приходящей прислугой трудились, не покладая рук, наводя идеальную чистоту во всём доме. Анна же проводила время всё в тех же невесёлых раздумьях. Ломала голову над тем, как объяснить Геру Байеру, почему она не может принять его предложение и стать его женой. Точно время приезда профессора было им неизвестно. Все затаились в ожидании. К половине четвёртого Анна уже была не в силах переносить то напряжение, которое буквально витало в воздухе. Она набросила на себя накидку и сказала Фрэкинлсдаттер, что пойдёт немного прогуляться по парку. Экономка посмотрела на девушку несколько отрешённым взглядом, как им обычно смотрела на неё всё последнее время. В этом взгляде читалась смесь недоверия и холодного приятия того, что ей сообщалось. Дескать, в парк так в парк. Как это всегда бывало, прохладный свежий воздух подействовал на Анну благотворно. Она уселась на свою излюбленную скамейку и уставилась на фьорд. В сгущающихся сумерках водная гладь мерцала серебристым блеском. «Я там, где я есть», — мысленно сказала она себе. «Единственное, что я могу себе позволить, так это поступить благородно и по совести, так, как учили меня мои родители». Она поднялась со скамейки. При мысли о родителях на глаза навернулись слёзы. Они прислали ей короткое, но очень тёплое письмо. Утешали, как могли, после того, как Ларс разорвал свою помолвку с ней, а совсем недавно, неожиданно для всех, отбыл в Америку. Впервые Анна искренне пожалела о том, что Гербайер отыскал её когда-то в горах и привёз в Христианию. А так жила бы она себе спокойно в родном Хитдале, вышла бы замуж за Ларса, и была бы счастлива. «Гербайер должен быть дома ещё до ужина», — объявила экономка, едва Анна переступила порог квартиры, возвратившись домой с прогулки. «Я уже наполнила вам ванну и приготовила ваше вечернее платье». «Спасибо». Рассеянно поблагодарила её Анна и, миновав Фрэкенулсдаттер, направилась к себе, чтобы подготовиться к непростому разговору, который ждал её впереди. «Анна, любовь моя!» Приветствовал её Гербайр совсем по-семейному, когда она вошла в столовую. Он схватил её ручку своей огромной лапой и запечатлел на ней прочувствованный поцелуй. «Проходите же, садитесь». За ужином профессор пространно рассказывал о кончине своей матушки, в подробностях живописуя всю процедуру похорон. В глубине души у Анны ещё теплилась крохотная надежда на то, что все печальные события последних дней, случившиеся в жизни Герра Байера, отодвинут на второй план всё остальное, и он попросту забудет о своём предложении. Однако, когда они перешли в гостиную, куда подали кофе и бренди, Анна почувствовала, что атмосфера разговора как-то неуловимо изменилась. «Итак, моя дорогая юная барышня, вы подумали над тем важным вопросом, который я задал вам накануне своего отъезда?» Анна отхлебнула кофе, собираясь с мыслями. Хотя, по правде говоря, она уже раз сто повторила про себя все те слова, которые сейчас намеревалась сказать вслух. «Гербайр, для меня ваше предложение — большая честь». «Счастлив слышать это», — перебил он её, широко улыбаясь. «Да, я польщена, это так. Но, поразмыслив хорошенько, я пришла к выводу, что вынуждена отказать вам». Выражение лица профессора мгновенно изменилось. «Могу я поинтересоваться, почему?» — вопросил он, недовольно прищурившись. «Потому что я чувствую, что не соответствую всем тем высоким...» «Словом, вам нужна совсем другая жена». «Что за глупости? И что конкретно вы имеете в виду?» «У меня нет никаких задатков, чтобы в будущем стать хорошей хозяйкой и образцовой вести ваш дом. У меня не хватает образования, чтобы развлекать ваших гостей. И потом...» «Анна». Черты лица Байера немного разгладились, и Анна тут же сообразила, что она по глупости своей выбрала не совсем правильную аргументацию. «Вы милая и очень скромная девушка. Вот и сейчас вас говорит скромность. Как же вы не понимаете, что все эти мелочи не имеют для меня никакого значения? Ваш талант с лихвой компенсирует все те качества, которых вам недостает». А ваша молодость и ваша неопытность — это тоже одна из причин, по которым вы стали мне так дороги. Поэтому прочь все сомнения, моя юная барышня. Перестаньте изводить себя мыслями, что вы недостойны меня. Я действительно очень привязался к вам, полюбился и душой. А что же до всего остального — варка, стирка, уборка — то для этих целей у меня имеется Фрэйкин Олсдаттер. В комнате повисло напряжённое молчание. Анна лихорадочно пыталась найти другие, более убедительные доводы. «Гербайр, Анна, я же просила вас, зовите меня просто Франц». «Франц, что бы вы там ни говорили, и как бы я ни чувствовала себя опольщённой вашим предложением, я не могу принять его, и на этом всё». «У вас кто-то есть?» Анна невольно вздрогнула, услышав столь прямолинейный вопрос. «Нет, но я... Анна». Прежде чем вы продолжите, хочу сказать вам, что, несмотря на то, что последние несколько недель я отсутствовал в христиане, у меня тут осталось достаточно осведомителей. Если вы отвергаете моё предложение руки и сердца из-за того смазливого хлыща, который пиликает на скрипочке в вашем оркестре, то я вынужден самым серьёзным образом предупредить вас. И не только как любящий мужчина, готовый бросить к вашим ногам всё, что вы пожелаете, о чём, быть может, вы никогда и не мечтали, но и как ваш более опытный, умудрённый жизнью наставник и друг. Вы ещё слишком юны и наивны, чтобы понимать все китросплетения мира, в котором все мы живём». Анна подавленно молчала, понимая, что потрясение от услышанного уже отразилось на её лице. «Так вот она, вся правда без прикрас Гербаер звонко хлопнул себя по упитанным бёдрам. Я вынужден бороться за ваши чувства в одной компании с этим нищим, ни на что негодным мальчишкой, искателем дешёвых приключений, подвязающимся в оркестре. Хороший же соперничек мне достался. Он откинул голову и громко расхохотался. Прошу простить мне, Анна, этот неуместный смех. Но видит Бог, вы только что в полной мере продемонстрировали мне, до какой же степени вы наивны. Простите и вы меня. Да, возможно, я наивна, но мы... «Любим друг друга». Анна почувствовала, как её начинает распирать самая обыкновенная злость. Как смеет этот человек так безжалостно смехаться над её чувствами. И над чувствами Йенса тоже. И мне не важно, одобряете вы это или нет, это правда. Она поднялась со стула. В сложившихся обстоятельствах, думаю, мне лучше уйти. Хочу ещё раз поблагодарить вас за всё, что вы для меня сделали. И мне жаль, что я огорчила вас своим отказом. Анна торопливо направилась к дверям, но Байер, сделав два больших шага, подскочил к ней и потянул назад. «Подождите, Анна. Нельзя нам расстаться вот так. Пожалуйста, прошу вас, присядьте и успокойтесь. Давайте поговорим как взрослые люди. В прошлом вы всегда относились ко мне с доверием. Я же хочу лишь одного — наглядно показать вам, какую огромную ошибку вы сейчас совершаете». Я прекрасно знаю этого человека и отлично понимаю, кто он на самом деле. Вижу все эти примитивные уловки, которым пустил вход, чтобы обольстить вас. Вы ведь так невинны. И, о да, вы искренне верите в то, что влюблены в него. Так вот, скажу вам одно. Примите ли вы сейчас моё предложение или ответите мне отказом, это не столь уж важно в сложившихся обстоятельствах. Важно другое. Этот человек не только разобьёт вам сердце. Он погубит вас, как погубил уже многих женщин до вас. — Нет, это неправда. Вы не знаете его. Анна в отчаянии заломила руки. Слёзы обиды и негодования градом покатились по её лицу. — Ну же, успокойтесь, прошу вас. Это уже похоже на истерику. Давайте сядем и поговорим без эмоций. Силы оставили Анну, и она позволила Геру Байеру взять её за руку и усадить в кресло. «Моя дорогая девочка», — начал Гер Байер, осторожно подбирая слова, — «вы должно быть в курсе, что у Гера Халворсона были многочисленные связи с другими женщинами». «Да, я знаю. Взять хотя бы Йорет Скрофсетт». Она пела в хоре. Он разбил этой девушке сердце. Йорет ушла из театра и категорически отказалась вернуться обратно. Да что там говорить. Сама мадам Хэнсон вынуждена была уехать за границу, чтобы привести себя в норму после того, как жестоко обошёлся с ней и Янс Халфурсон. Частично именно поэтому вам и досталась её роль в Театре христиане Но я знаю, мне Янс сам рассказывал. «Простите меня, Анна», — перебил он её, «но вы совершенно не знаете этого человека. Понимаю, я вам не отец, и, к великому сожалению, неважно ваш наречённый» а потому не могу влиять на ваши дальнейшие решения. Но повторяю вам ещё раз, потому что я на самом деле глубоко озабочен вашей судьбой. Йенс Халвурсон — это сплошные неприятности. Он уничтожит вас, Анна, когда этого уничтожил всех тех несчастных, которые попались в его сети. Он испорченный и в корне порочный человек, а главный его порог — это женщины и пьянство. Я боюсь за вас, говорю вам это совершенно искренне, И этот страх преследует меня с тех самых пор, как я впервые услышал о вашей «любовной истории», так сказать. «Так вы всё знали?» — растерянно прошептала Анна, не смея поднять глаза на своего наставника. «Давным-давно. И должен предупредить вас, что весь театр тоже в курсе вашего романа. Не скрою именно эта новость и побудила меня поскорее сделать вам предложение». Уже хотя бы потому, что я хочу спасти вас и ваш талант от вас же самой. Знаете, если вы уйдёте к нему, то очень скоро он бросит вас ради очередной жертвы. А я не могу смириться с мыслью о том, что вы жертвуете всем, своим будущим, своим талантом, ради этого самовлюблённого Казановы. Столько наших совместных усилий, столько труда, всё будет брошено на ветер. Анна молчала, не в силах найти подходящие слова для ответа. Гербайер налил себе вторую порцию бренди. «Поскольку вы молчите, тогда я скажу, что мы будем делать дальше. Если вы по-прежнему хотите быть с этим человеком, что ж, воля ваша. Но так как мне будет больно наблюдать за тем, как станут развиваться дальше все эти драматические события, я согласен с вами. Вы должны немедленно покинуть мою квартиру» а затем, после того, как закончится представление спектакля «Пергюнд», можете отправляться вместе с ним в Лейпциг. Профессор глянул на ошеломлённое лицо Анны и продолжил. «Если вы считаете, что это именно то, что вам нужно, я тут же вручу вам все те деньги, которые вы заработали в театре, и, как говорится, с катертью дорога. Но если мои слова всё же нашли хоть малейший отклик в вашей душе и заставили вас задуматься над случившимся, более того, если вы готовы порвать с Гером Халворсоном и стать моей женой, не сразу, когда закончится траур по моей матушке, тогда милости просим. Живите здесь и дальше. Ей-богу, не стоит делать никаких резких движений. Спешка тут совсем ни к чему. Пока мне важно знать лишь ваши дальнейшие намерения и только. Прошу вас, Анна, умоляю. Подумайте ещё раз над моими словами, прежде чем принимать окончательное решение. Ибо это решение поистине судьбоносное. От него зависит вся ваша будущая жизнь. Изменится она в лучшую сторону или пойдёт под откос. «Но если вы всё знали, то почему не сказали мне об этом раньше?» — жалобно спросила она. «Получается, что вы знали и то, что я откажу вам, да? Частично потому, что я виню во всём случившемся в первую очередь самого себя». Я долгое время отсутствовал в христиании. Меня не было рядом, чтобы оградить вас от ухаживания этого лавеласа Но сейчас, слава богу, я вернулся и заявляю со всей ответственностью, что смогу защитить вас. Но при одном условии. Вы немедленно вычеркиваете Йенса Халвурсона из своей жизни. Если бы вы отказали мне ради какого-то другого своего воздыхателя, я бы смирился и принял всё как должное. Но в этом случае я не могу оставаться в стороне потому что знаю наверняка, этот человек погубит вас. «Я люблю его», — выдохнула Анна, понимая всю бессмысленность своего признания. «Знаю, вам кажется, что вы его любите. И понимаю, вам будет тяжело согласиться на те условия, которые я вам только что озвучил. Но когда-нибудь, надеюсь, вы поймёте, что я руководствовался самыми добрыми побуждениями и исключительно ваших интересах. А сейчас, думаю, нам обоим пора немного отдохнуть. Последние несколько недель были для меня очень изнурительными. Я страшно устал. Гербайер взял руку Анны и поцеловал её. Доброй ночи, Анна, и сладких вам снов.